Я проснулся сразу, словно по какому-то сигналу, и увидел е е эту девушку. Посреди ночи в комнате было на удивление ярко, через окно е е з а л и в а л а светом луна. Шторы почему-то были широко раздвинуты, хотя обычно перед тем, как лечь, я их з а д е р г и в а л ч е т к и й силуэт девушки омывали потоки белого, как сахарная кость, лунного сияния. Лет девушке было примерно 17. сколько мне 15 или 16 скорее в с е т а к и 15 да 15 ведь это совсем не то что 16 разница большая невысокая хрупкая но фигура что надо и на кисейную барышню она не походила прямые волосы закрывали сзади ь с шею не доходя до плеч на лоб п а д л а ч е л к а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 Время от времени на ее губах проступала едва заметная улыбка. Однако при свете луны я не мог разобрать со своего места, что написано у нее на лице. Я притворился, что сплю. Что бы она здесь н е делала, мешать ей не хотелось. Я затаил дыхание. Я понял, что эта девушка — призрак. Во-первых, она была чересчур к р а с и в о Я имею в виду не только лицо. Весь ее облик был слишком о т